Отвечал Светригайлов задумчиво и как бы совсем не заметив грубости вопроса. «А прежде до этого вы никогда привидений не видовали? «Нет. Видел один только раз в жизни, шесть лет тому. Филька, человек дворовый у меня был. Только что его похоронил, я крикнул, забывшись. «Фильк, трубку!» Вошел и прямо к горке, где стоят у меня трубки.